Глава 4. Около девяти часов вечера Коридон вывел из гаража, расположенного под квартирой свою, малолитражку и быстро поехал в сторону Шефферт-Баш. Он вел машину механически, а мысли его были заняты другим. Вернувшись от Ричи, он занялся делами Милли. Она не оставила завещания, не оставила вообще ничего кроме дешевых украшений и тех денег, которые лежали в ее сумочке. Коридон убедил Ричи обратить все ее имущество в наличные и вручить их адвокатам, которые будут заботиться о Сузи. Сам он с дуру обещал платить за девочку каждый месяц. Зная, что на ближайшее время Сузи обеспечена всем необходимым, Коридон мог вплотную заняться делом. Ричи считал, что эта организация не ограничена в средствах, и Коридон склонен был с ним согласиться. Если уж они могут устраивать забастовки, возможно, и ему представится удобный случай урвать несколько сотен фунтов. Это было бы неплохо. «Вряд ли они держат деньги в банке», — рассуждал Коридон. «В наши дни слишком много любопытных». Деньги должны быть укрыты в таком месте, откуда их легко достать в любой момент. Очевидно, имеет смысл разыскать это место и там пошарить. Коридон проехал Уайт-Сити, большой стадион и выставочный зал в западной части Лондона, и выехал на Вестерн-авеню. Здесь дорога сразу расширилась, и он прибавил скорость. Тепленький насест находился в двух милях от аэродрома. Дом стоял в стороне от дороги и был скрыт высоким забором. Коридон приезжал сюда однажды с другом, членом клуба, и помнил, какая суматоха поднялась при его появлении. Тут неодобрительно относились к чужакам. Интересно, не забыл ли его Джордж Мэйворд? последний раз они виделись в грязной забегаловке в Сохо, где пьяный майор ругался с парнем, сидевшим рядом с ним за столом. Ссора началась с тихого злобного шепота, потом Мейнвард неожиданно ударил парня по лицу, и тот вытащил нож. Если бы не вмешался Коридон, Мейнварду пришлось бы туго. Бледный и дрожащий майор ушел, а Мартин угостил парня выпивкой. У Коридона была привычка собирать разную, казалось бы, никчемную информацию. Он понятия не имел, когда наступит время и наступит ли вообще использовать ее, но жадно слушал все подряд. Молодой человек был готов болтать о Мейнварте без конца. Возможно, этому также способствовала фунтовая банкнота, скользнувшая ему в руку. Так или иначе, Коридон услышал немало. Парень рассказал, почему Мейнварта выгнали из армии и еще многое другое, рисующее того в самом неприглядном свете. В то время Мартин не знал, пригодится ли полученная информация, но сейчас, мчась по Вестерн-авеню, он ясно видел возможность зацепить отставного майора. Впереди появились алые огни неоновой вывески «Насеста», и, сбросив скорость, коридон направил машину ко входу. Он нашел место для стоянки, остановил автомобиль и вылез. К нему тотчас же подошел молодой человек в пурпурной с серебряными пазументами ливреи. — Добрый вечер! — учтиво улыбнулся он. — Вы член клуба, сэр? — Добрый вечер! — не менее учтиво отозвался коридон Нет, я просто хотел бы поговорить с майором... Мэйнвардтон. Молодой человек тут же перестал улыбаться и вяло поднял брови. «Прошу прощения, сэр, но майор не принимает беспредварительной договоренности». «Очень жаль», — сказал Коридон. «А здесь есть кто-нибудь, с кем я мог бы поговорить?» «В чем дело?» Холодный твердый голос сзади заставил Коридона обернуться. «Моложавый мужчина» в безукоризненном вечернем костюме, с алой гвоздичкой в петлице. Бесстрастно рассматривал Мартина. «Э, «Простите, кто вы?» — спросил Коридон, улыбаясь самой обворожительной улыбкой. «Я бред управляющий. Чего вам надо?» «Повидать майора Мейнварда. Он вас знает?» Коридон пожал плечами. «Э, «Сомневаюсь только, помнит ли...» Мы не виделись несколько лет. Будьте так добры, передайте ему, что Мартин коридон хочет поговорить с ним об Эрни. Узкие губы Бретта дрогнули. О ком? Об Эрни он поймет. Бретт махнул рукой, и молодой человек исчез. Бретт остался на месте, не сводя темных глаз с лица Корридона. — А кто такое Эрни, о котором вы говорите? — Спросите Майнварда. Он вам скажет, если захочет. Некоторое время Брэд колебался, потом раздраженно повел плечом и резко повернулся на каблуках. — Следуйте за мной. Они прошли мимо большого бассейна, в котором плавали несколько мужчин и женщин, мимо клумб с тюльпанами. Затем Брэд открыл дверь и вошел в ярко освещенный маленький бар. Сидевшая за стойкой публика с любопытством осмотрела Коридона, а две женщины улыбнулись бредту и помахали рукой. Управляющий кивнул им и провел Мартина мимо стойки в кабинет. — Подождите здесь, — велел он и исчез за следующей дверью. Коридон прислонился к столу, закурил сигарету и, прикрыв глаза, прислушался, однако ничего не услышал. Прошло, наверное, минут пять, прежде чем вернулся Бретт. — Вы можете войти, — сказал он, махнув рукой в сторону открытой двери, и вышел из кабинета. Коридон оторвался от стола и вошел во внутреннее помещение. Кабинет был роскошно обставлен, в большом камине плясали языки пламени. За огромным письменным столом сидел Джордж Мейнворд. Майор не изменился с того времени, когда Корридон видел его в последний раз. Стал только, пожалуй, чуть старше и суши, а его темные, зачесанные назад волосы поредели на висках и засеребрились. Он был по-военному подтянут, рот твердо сжат, над верхней губой нависали жесткие усы. «Вы хотели меня видеть?» — спросил Мейнвард, оставаясь неподвижным. Его маленькие глазки внимательно и подозрительно уставились на Коридона. — Ну да, — беззаботно кивнул Мартин, закрыв дверь. — Я желаю вступить в клуб. — Тогда это не ко мне, — сказал Мейнвард, и его рука потянулась к звонку. — Этими делами ведает бред Не звоните, — попросил Коридон. Опускаясь в кресло, я предпочитаю иметь дело с вами. По моим сведениям, среди прочих формальностей есть и такая — 50 геней вступительного взноса. У меня нет таких денег, но я намереваюсь вступить в клуб. Мейнворд медленно убрал руку. — Вот как? — Вы не знаете человека, который за вас поручится? — Этот человек вы, — весело сказал Коридон. И смею надеяться, что, если я найду Эрни, он замолвит за меня словечко. Вы помните его, майор? Четыре года назад. Он тогда пытался вас зарезать. Майор выпрямился, лицо его застыло. «Значит, вот оно что!» — произнес он, и в его голосе прозвучала горечь. «Я слышала вас, конечно». «У вас репутация опасного и не слишком разборчивого в средствах человека, не так ли?» «Боюсь, что именно так», — с легкостью согласился Коридон. «А почему вы хотите вступить в наш клуб?» Коридон смял сигарету и потянулся за золотым портсигаром Мейнворта, лежащим на столе. «По-моему, это очевидно. Мои старые связи...» Больше не в состоянии удовлетворять меня. И это отражается на моем кармане. Здесь же полно богачей, развлекающихся на досуге. Новая территория, простор для охоты. Разве не ясно? «Значит, вы собираетесь обирать моих клиентов?» — спросил Майнвард и придвинул к себе тяжелое пресс-папье. «И ожидаете, что я соглашусь?» «Было бы неразумно отказывать мне...» — улыбнулся Коридон. — Давайте будем откровенны друг с другом. Эрни был слишком разговорчив и поведал о вас много интересного. — Кому нравятся скандалы, майор? — А скандал возможен. Даже эти чудаки опора клуба отвернутся от вас, узнав, почему вы так торопливо покинули армию. Когда Мейнвард доставал сигарету из золотого портсигара, руки его слегка дрожали. Яркий желтый огонек золотой зажигалки осветил его лицо. Выходит, шантаж. Мне следовало бы догадаться. О, да. Мы же согласились, что я не слишком разборчив в средствах, не так ли? А если я сделаю вас членом клуба, ну, тогда, естественно, я обо всем забуду. Итак, майор, кажется, мы начинаем понимать друг друга. Не тратьте зря время. Вы в полной безопасности. Можете быть в этом уверены. Мне нужно лишь спокойно, в стороне от вас, заниматься своей охотой. Ясно. С трудом сдерживая гнев, Мейнвард открыл ящик стола, достал карточку и что-то быстро написал на ней. — Вот, — сказал он, протягивая карточку. — Но предупреждаю, Коридон, есть ли какой-нибудь член клуба? подаста жалобу на ваше поведение, вы автоматически исключаетесь, и я не сумею вам помочь. У нас есть комитет по рассмотрению жалоб, и они, не задумываясь, вышвырнут вас вон». Коридон засмеялся. «Не беспокойтесь. Вы не получите никаких жалоб. Мои методы абсолютно надежны». «Рад это слышать». Тут в комнату вошла девушка. И Коридон повернулся к ней. Невысокая, стройная, смуглая, с рассыпанными по плечам блестящими волосами, она была очень привлекательна. «О, простите!» — воскликнула девушка. «Я не знала, что у вас посетитель». «Входите, мисс Фейдок!» — сказал Мейнвард, вставая. «Я сейчас освобожусь. Чем еще могу быть вам полезен?» Последний вопрос был обращен к Коридону, и девушка с любопытством взглянула на него. По выражению ее лица Мартин понял, что заинтересовал ее. Он встал и улыбнулся ей. И тут же легкая боль пронзила его сердце. На цепочке, обвивавшей ее шею, он увидел светлое нефритовое кольцо.